Глава 23. Нам дали 12 часов на то, чтобы подготовиться. За это время они посылали свои разведывательные группы, чтобы узнать, что случилось с крепостью. Всех их успешно уничтожил Логин. Даже пару раз умудрялся атаковать их основные армии, которых было целых три. И хотя всё это время мы бегали, как белки в колесе, те самые, которых так не любит кара, Но когда начался штурм, мы познали, что такое боль. Они пёрли отовсюду. За прошедшее время горы были изрыты тайными туннелями, о которых знали только они. Из-за этого было очень трудно, а Шнерик не успевал находиться одновременно во всех местах. При всём этом нападения велись ещё по воздуху, чего приходилось отрабатывать, но не всегда получалось. Таким образом, иногда в стены верности попадали ракеты, которые сотрясали старый камень, но те держались. Очень качественная постройка. «Сцельтесь, они не просто так!» — орёт Волчара. «Я его прекрасно понимаю. Расход боеприпасов шел шёл дикий. Но не только вражеские техники летали во все стороны. По моим прикидкам, мы за первые три часа штурма убили около тысячи врагов, они прут и прут, совсем не зная страха. Словно не хотят жить, а хана готовы хоть в огонь, хоть в воду». Шнелька разведал, что у них попросту нет выбора. Когда хана знала о потере крепости... то дал три дня, чтобы её вернуть. Если этого не произойдёт, то казнь будет ждать каждого третьего человека, который отвечал за это направление. А таких в этой области он может до ста тысяч собирать. Даже не знаю, что хуже. Сама казнь или то, каким образом она происходит. Они любят привязать провинившуюся законечности к лошадям и разорвать тело на части, дикари. «Целится бесполезно», — отвечает Москаленко. «И не прут со всех щелей! Один хрен не промажем при такой массе!» «Поумни, чем я тут!» — прорычал волк. «Я вам голову подрываю, если боеприпасы закончатся быстрее, чем монголы, и вашими тупыми башками пушки заряжу!» Я был уверен, что боеприпасы закончатся быстрее. Сейчас мы побеждаем только благодаря высоким стенам и плотности огня, но стоит дать им закрепиться, как битва перейдёт в другую плоскость. Всё-таки эти ракожопы умудрились сильно снизить боеспособность крепости, используя тут всякий хлам, дали бы мне недельку и согласовали бюджет, да я бы и сто тысяч нападавших раскидал и не заметил. Своих признанных существ я тоже отправлял сражаться, но сильно они картину боя не могли изменить. Моя энергия уходила, так как я уже сегодня выложился почти полностью. Из-за этого мои запасы на нуле. Поэтому пришлось стать пожирателем желеек Снова. Ух, над головой прилетел водный диск на большой скорости, который чуть не задел меня по голове, когда я выглянул и врезался в башню. Хорошо, что реакции всё в порядке, и я успел присесть. Проблема была в том, что я пытался оказаться на всех направлениях, где нужен, а это забирало немало сил. При этом я всё же физик, а сейчас приходится посылать слабые техники и обрезать канаты, которые те закидывают, чтобы забраться наверх. У них были верёвочные лестницы в огромном количестве, и это утомляло. Даже отправил шнырьку их украсть. То он не смог справиться с этим делом прошли первые сутки сражения у нас уже сорок два человека выбыло из строя а у них я тупо сбился со счета слава кодексу что все живы но есть и тяжело раненые их уже доставили через портал и сейчас везут к Андросову. при этом портал тоже не отдыхал через него постоянно бегали гвардейцы которые подносили боеприпас ханские запасы нас здоровую выручили Да они были не бесконечными. Да и бы припасы у нас были не той системы на некоторое оружие. У меня таких запасов не было. Я к войне не готовился. «Небо!» — слышится крик из рации от нашей группы, сидящего у радара. Когда кричат «небо», нужно прятаться, что мы и сделали. И не зря. В крепость вонзилось сразу 12 ракет. Десять из них попали в стены и не нанесли заметного урона. А вот с двумя им повезло. Они накрыли наш противовоздушный комплекс «Дубрава». Не самый новый, конечно, но зато имперский, и стоит не меньше ста тысяч. Моих ста тысяч, суки! У нас не так много их осталось. Даже арт умудрились поджечь, хотя и не все. Самым неудобным противником оказался Батей, который был магом огня. Он стоял под защитой своей свиты и время от времени запускал в нас свои огненные болиды. Чаще всего их приходилось отбивать мне, просто разрезая их клинком. Но это было не так уж и легко. «Есть отбитие! Минус два борта!» — доложили нам по рации. И так каждый раз. Они залетают, отстреливаются, теряют несколько самолётов и улетают, а затем прилетают новые. И это всё показывает, насколько важно для них это место. Наверное, надеются сломить нашу защиту, но это зря. Они не могут видеть, что большинство бойцов, помимо усталости на лицах, фанатичные улыбки. Они наконец-то попали в свою стихию и получали от этого огромное удовольствие. «Прорыв на левом фланге! Подмога нужна!» — завопила рация. «Я пойду!» — положил руку на плечо волку, который уже было собирался отправиться сам, ведь резервов не было. Наш с ним штаб сейчас находился в крайней башне у самой стены. До места боя рукой подать, поэтому мы могли быстро реагировать. Левый фланг и правда сейчас теснят. Слишком много монголов забрались на лестнице и сейчас вступают в ближний бой. Может, и получилось бы у них это... если бы не появился я и не поставил точку в этом безобразии. Шёл как ледокол, не зная преград, и уничтожал всё на своём пути. «Демон! Демон!» — шептал один из командиров, который привёл сюда свой отряд на верную смерть. Он, кстати, последним остался в живых и отправился сообщить своим, что лезть сюда — плохая идея. Но если выжить, конечно. Я просто ударом ноги скинул его с стены. С момента начала осады пошли вторые сутки. и мы четыре часа живем без боя». «Они ждут подкрепления», — устало произнес Волк, попивая кофе над импровизированной картой. «Как только дождутся, то сразу устроят перегруппировку и с новыми силами отправятся на новый штурм». «Как наши дела?» — спрашиваю, хотя и сам примерно понимаю ответ. «В принципе, неплохо. Последняя их атака захлебнулась, сам видел. Это были последние из имеющихся боеспособных войск. Бежали они знатно. Конечно, знатно. Это была одна из моих закладок на будущее, когда станет совсем тяжело. Так вот, когда стало, я приказал всем големам, которые притворялись камнями у троп, ожить. Жаль, мы не вели съемку, было бы что показать потомкам. Настолько перепуганных монголов я еще не видел. Они от ужаса даже убивались, когда бежали не туда, падая с криками в обрывы. А големы гнали их до самых позиций, которые они тут устроили, и только потом вернулись назад. Папа-голем может гордиться своим выводком. За эту операцию не пострадал ни один малыш. «Отпускайте тех, кто уже не может стоять на ногах. Пусть уходят домой через портал», — даю свое разрешение волку. «Я понимал, что люди у меня железные, но и железо может и сноситься». «Не рано ли?» — с сомнением в голосе покачал головой волчара и задумался, какой выход найти. «Нет. Сейчас вызываем кару за тупка и как-то проталкиваем в портал Дигана». «Понял», — сразу стал он раздавать команды, а затем что-то вспомнил и опять повернулся ко мне. «Как там Один?» «Один? Он молодец. Шесть часов держал больше семи тысяч в одиночку. Их там теперь осталось всего лишь пять». Битва была настолько крутой, что даже Один устал. Он сообщил, что ему позже будет нужно конкретно пополнить запас мелких душ. «Может показаться со стороны, что дела наши плачевны, но это не так. Я восстановился». Один не работал на износ и тоже может ещё действовать, да и призрак вернулся. Теперь бегает по горам и по наводке шнырки вместе со своей дамой отрабатывает цели. Ну и были у меня другие секреты, припасённые в карманах. Помимо всего этого, я должен сказать, что захват и удержание такой крепости даже для Доброхотова — задача из-за разряда сверхтяжёлых. Ханство здесь десятилетиями окапывалось и берегло её, как зеницу ока, а потом пришёл наглый барон и вернул её себе. Будь у меня хотя бы неделя на подготовку, они даже не смогли бы подойти. Сетуннель обвалил, а лишние тропы перестали бы существовать. К слову, с тропами у них уже не всё так просто. Артиллерия отлично поработала, плюс наши одарённые, и теперь обвалы были не редкостью. Прошло ещё два часа, и Шнырька доложил, что к нам направляются гости. Новая кровь в виде подмоги ещё не знает, что их ждёт. Хорошо, что Шнырька подслушал все разговоры и командования, и теперь мы знаем, как они дальше будут действовать». Я дождался момента, когда они подойдут на расстояние выстрела, и только тогда начал действовать. «Воруй!» — даю команду шнырки и доступ к энергии. Мелкий не тормозит и на полных порах мчится в тени к их штабу, а затем дотягивается до главных станций, через которые раздавались команды всем остальным отрядам. А помимо этого, он кидает гранату на пол. В пещере никого не было в этот момент, и его принципы пацифиста не пострадали. Но зато пострадала техника. Много техники. Говорят, что монголы не особо умные, но сейчас вижу, насколько они подготовились. Большинство припасов и оружия были спрятаны в горах на тот случай, если придётся отбивать крепость обратно. И чтобы потом не тратить лишнее время на перенос этого добра, были сделаны запасы. Шлейрка нашёл уже шесть схронов и быстро обчищает их. Вот же удивятся они, когда пойдут туда, а там уже пусто. Но не факт, что они доживут до того времени. А вот складам с оружием и боеприпасами повезло меньше. Мелкий Дерсант просто накидал туда гранат. И то тут, то там сотрясается горы от мощных взрывов. «Выпускайте затупка!» Даю команду своим гвардейцам, и те мигом её выполняют. Затупок так рвался в бой, что когда ему разрешили, то сиганул со стены и разбился. Очнулся через пять минут, но всё равно всю картину испортил. А ведь я хотел эпичности, гад мохнатый. Зато потом исправился и начал рвать всё, что движется. В этот раз мы поближе подпустили противника и не сильно обстреливали. Они рады этому были. Под нашими стенами им легко было прятаться, чтобы потом залезть наверх. Выбить ворота их боты потерял надежду очень давно. Он столько в них выпустил магии, а им хоть бы что. Умели же делать раньше. Когда количество врагов под стенами стало катастрофическим, то я сам стал затупком и сиганул со стены. Вот тут и началась бойня. Доспех на мне был запитан по полной, глаза горят, а враги в ужасе стали сначала отступать, а затем панически бежать. И совсем скоро их накрыли со стен гвардейцы, которые копили свои силы, и прямо сейчас сжахнули всего, что было, как из оружия, так и своими техниками. Два часа я продержался и даже завалил кого-то важного. Настолько важного... что он решил бросить мне вызов, и все монголы расступились. Я тоже поднял руку и приказал своим не стрелять. Монгол был старым и опытным, лет пятидесяти, но умер, как и все. Хотя и смог разочек пробить мой доспех в районе плеча. Теперь там работает моя печать регенерации. Эта атака длилась шесть часов, за которые мы здорово проредили ряды врага. А без толковой коммуникации у них начался полнейший хаос. Помимо этого... Украденную переговорную систему мои спецы подключили к нам и теперь могли слушать, о чём они говорят, и даже отдавать свои команды, что приводило к их потерям. «Отбились», — выдохнул волчара, у которого ещё горел огонь в глазах. «Отбились», — кивнул ему. «И потеряли затупка. Я уже устал удивляться этому существу». «Как потеряли?» — не понял волк. «Прабор же бессмертный». «Ну да, только очень увлекающийся. Он где-то за ними сейчас по горам гоняется». «Ясно. Как говорят, война войной, а обед по расписанию». Весь командный состав сел прямо в штабе за столами и стал принимать пищу, которую нам принесли из дома. «Сервис, блин!» — выругался призрак. «Первый раз на задании ем домашние оладушки и запиваю компотиком. Так воевать можно». «Ну да, это тебе не сахарейцах сух, мою грызть, усмехнулся Астахов. которую я вызвал сразу после того, как он вышел из разлома вместе со своими разломщиками. «Шуки, шабаки!» — появился Шнырка прямо в центре стола и стал орать. «Хреново!» — сказал я в голос. «Очень!» — помотал головой Стахов, который ещё не был знаком со Шныркой. «Походу, белку словил, компотик забродил. А ведь я же петь бросил!» Они ещё не понимали, что если Штырка появился им на глаза, то случилось что-то очень серьёзное. «Тревога!» — прокомментировал Волк-сирену. «Она самая!» «По всей крепости визжала сирена, и мы выбежали на улицу. Там нам устроили быстрый доклад, за который мы узнали, что в крепости сейчас на всех парах летят три боевых дирижабля. Хрен пойми, какого класса. Но у них есть артефактная иллюзорная защита, которая скрывает, не давая нам их идентифицировать. Играть мы не стали, ведь понятно, что это не наши». И сразу заработали противовоздушные системы обороны. Я бы даже сказал, что на полную мощность заработали. Эх, надо было послушаться волка и притащить ей рихон. Но кто ж знал? Вот только 26 ракет было выпущено, и все они разбились о щиты. Сам хан, что ли, к нам на огонёк зашёл? Другого варианта я не видел. Один такой дирижаблик мог стоить столько, сколько я ещё в этом мире не видел. Полностью артефактная защита, которая отразит любую нашу атаку. «У нас появились проблемы?» – спросил Волк. «У нас?» – скинул я брови. «Нет, они появились у того, кто сегодня потеряет много ценных бортов и еще больше бестолковых подданных». В руке стала проявляться душа мерцающего Левиафана. Конец книги. Текст читал Александр Башков.